Глава двенадцатая. Сводный отряд. Известие было не просто неожиданным, практически шокирующим, по крайней мере, своей бессмысленностью. Извини, что? Я вопросительно поднял брови. Я не ослышался? Они захватили горячие источники. Согласен, звучит, как бред? Адам пожал плечами. «Но у меня нет ни единой причины не доверять источнику этой информации». «Как насчет, он может оказаться одним из заговорщиков и вообще агентом Тротла? съязвил я. «Этот нет». Безопасник покачал головой. «Не это точно». «Ладно, допустим, но что им нужно было в горячих источниках?» «Ванну принять после тяжелого пешего марша?» «Ох, не думаю. Но что-то точно нужно, раз они решились на такую сложную и опасную операцию». Они, по сути, прорвали нашу оборону в том месте, которое, прямо скажем, не было особо сильной, поскольку то направление считалось спокойным и не представляющим интереса. Но самое странное, вместо того, чтобы развивать успех дальше, вводить новые подразделения в брешь и расширять ее, они дошли до гремучих варов и остановились там, захватив весь комплекс. Дошли до единственного в стране места силы и остановились? Я задумчиво кивнул. «Да, ты прав. Это плохо звучит». «Есть идеи, с чем это может быть связано?» «Сложно сказать. Место силы — это не заурядная точка сама по себе, а уж то, что тротлисты могут придумать, как ее использовать. Здесь вообще вариантов огромная куча. Одно могу сказать. Ничего хорошего нам это не сулит. Они уже провернули вне нашего поля зрения кучу дел, из-за которых мы потом кровью умылись. Так что оставлять им полную свободу действий в таком необычном, во всех отношениях месте — это риск». «Поэтому я к тебе и подошел, пояснил Адам. Армия сейчас занята стягиванием резервов к точке прорыва, чтобы попытаться отсечь гремучие вары от остальных сил противника и окружить их. Но сколько на это уйдет времени, и удастся ли вообще это сделать — тоже вопрос. И «Единственное направление, с которого мы можем сейчас произвести контратаку на гремучие вары, это из глубины страны, то есть отсюда, верно?» — уточнил я. «Ты же поэтому подошел?» «В яблочко? Причем выдвигаться надо прямо сейчас». По сообщениям моих источников, тротлисты уже не просто заняли гремучие вары, они уже начали возводить там укрепления, причем в том числе и с помощью магии. И как мы туда попадем? Я имею в виду так быстро, чтобы они не успели там набедокурить. В этом отношении положись на меня, — улыбнулся Адам. Мне главное знать, с нами вы или как? Нет, мы не с вами, — ответил я, и, увидев, как сощурились глаза безопасника, добавил. Это вы с нами. Тот хмыкнул и махнул рукой. «Так тоже пойдет. Тогда быстро в машину». «Черт, даже пожрать не дадут!» — возмутился Лютес. Он уже откуда-то нарыл себе небольшой пластиковый стаканчик, из которого активно парило и пластиковую же вилку. И, в общем-то, он был прав. Мы с самого утра ничего не ели. Просто некогда было. Как встали с кровати, так сразу и попали в переплет, что называется. Впрочем, Адам уверил нас, что эта проблема решаема. И действительно, в машине, которая нас ожидала, у него оказался бумажный пакет полный аппетитных, хоть и успевших остыть, бургеров из ближайшей забегаловки. А ведь их точно не было, когда мы ехали сюда. Для них просто не имелось места, ни в багажник же их класть. А после того, как мы с Адамом разошлись, он почти сразу же появился перед тротлистами, изображая переговорщика. Значит, за едой он успел метнуться в этот маленький временной зазор между тем и этим». Это, в свою очередь, значило, что он даже не сомневался, что мы вернемся, вернемся в полном составе и в том физическом состоянии, которое позволит нам есть. Я думал, что только я один был в этом уверен. Едва мы успели проглотить бургеры и запить их водой, которую я достал из уже известного тайника в подлокотнике, как Адам остановил машину и велел всем выходить. Я уже знал, куда мы приехали, а вот остальные озирались по сторонам с неподдельным удивлением. Еще бы. Не каждый день оказываешься прямо посреди огромного ангара аэродрома. Да, Адам привез нас на аэродром. Куда еще он мог нас привести в ситуации, когда нужно максимально быстро попасть в довольно удаленную точку? Если только к какому-нибудь порталу, но, насколько я знаю, никаких порталов в гримучих варах нет. Тем более таких порталов, к которым имела бы доступ служба безопасности, а не какие-то представители богатых кланов. Так мы и оказались внутри огромного, ярко освещенного ангара, в котором стояло несколько вертолетов и даже один небольшой самолет с двигателем турбовинтового типа. Ванесса! Раздался сбоку хорошо знакомый голос, и из-за одного из вертолетов к нам выскочил директор Виктор Тююдор. Ванесса, уверив его, тоже коротко просияла и даже обняла его в ответ, когда он буквально поднял ее на руки. Все в порядке? спросил директор, оглядывая нашу группу. Ну вы и дело натворили? Мне тут рассказали, как вы целую группу заложников из школы вывели. Ну, даете. мы тогда, да, но санта -Нова... Я покачал головой. «Пустое!» Директор махнул рукой. «Про это я уже тоже выяснил. Ее жизни ничего не угрожает. Вы все правильно сделали, оказав ей помощь, в которой она нуждалась. Так что через три-четыре дня она снова будет на ногах». «Деда, а ты как тут вообще?» Спросила Ванесса, еле отцепляясь от деда. Меня с отрядом перебросили сюда, как только узнали про захват гремучих варов. Директор кивнул на десяток мужчин в черной экипировке, очень похожих на тех, что прибыли в Академию во время нападения, заливая все вокруг огнем и свинцом. Мы оказались ближе всех, вот нас и сорвали. Я еще раз посмотрел на солдат, уже внимательнее. Получается, это нам вместе с ними придется отбивать источники утратлистов. Десять человек, а садамом одиннадцать, и пятеро магов. Вот и вся группа, которая займется этим делом. Впрочем, для того, чтобы вести бой в помещениях самого комплекса, много людей не нужно. Даже наоборот. Чем их больше, тем труднее будет. Но до комплекса еще как-то надо добраться. И я, кажется, даже знаю, как именно мы это сделаем. «С парашютом когда-нибудь прыгали?» — деловито спросил Адам, подходя к нам. «Конечно». Одновременно подняли брови все трое из моей команды, кроме меня самого. Понятное дело. Как это случилось со многим в этом мире, что такое парашют и как с ним прыгать, я в общих чертах понимал, но сам никогда этого не делал. Большой вопрос, почему делали другие? но ладно, опустим. Адам внимательно посмотрел на меня и махнул рукой. Ладно, там ничего сложного. Выкинем на фале, парашют сам раскроется. Главное только приземлиться правильно. Короче, не переживай, все будет славно. Я и не переживал, но все равно кивнул. Значит, мы выпрыгиваем с парашютами над источниками. «А нас не постреляют в воздухе? Или вообще еще на подлете? Ну или магией собьют, не знаю?» «Нас поддержат смежное подразделение», — вместо Адама ответил Виктор. «Я договорился с их командирами. Они выделят несколько орудий, которые в момент подлета начнут обрабатывать комплекс горячих источников и прилежащую территорию дымовыми снарядами. В итоге там будет так задымлено, что никто нас даже не увидит, не говоря уже о том, чтобы в нас прицеливаться». «Почему дымовыми?» — удивился Нокс. — Почему не обстрелять их нормальными, осколочными? — Потому что среди них полно носителей дымного доспеха, как я понимаю, — опередив Виктора, ответил я. — И им твои осколки будут, как тебе, сушеный горох. Они не помешают им по нам пострелять, а то и наколдовать чего. — Именно, — кивнул Виктор. — Кроме того, дымовые снаряды, в отличие от осколочных, почти не наносят урона зданиям и территории. — А может, нам это и нужно? — Люто пожал плечами. Сравнять это место с землей и запереть тех, кто не успел спуститься в источники, там внизу. Пусть тебе кукуют, пока не помрут от голода и жажды. Хотя нет, жажда им там не грозит. — Тоже не лучшая идея, — возразил я. Они смогли докопаться до наклов и напасть в их тоннелях, а значит, они смогут и к источникам прокопаться тоже. И то, что они до сих пор этого не сделали, а пошли поверху, прорывая оборону, говорит только о том, что они пока еще не успели это сделать. Но скоро сделают это, как пить дать. «К тому же мы не можем себе позволить потерять место силы», — поддакнул Адам. «Если оно нужно тротлистам, то значит и мы можем его как-то использовать против них. В смысле, как мы его еще не использовали, и не знаем, как именно. В любом случае, это какое-то новое и незнакомое нам оружие, и мы его уничтожим, чтобы не попало в руки врага, если придется, но пока что приоритетной целью стоит его захват и изучение». «Ну и не позволить врагу воспользоваться тоже». «Это самая приоритетная цель», — добавил я. «Адам, сколько у нас до вылета?» «Десять минут». «Успею». «Виктор, ви, дайте-ка мне свои мономаты ненадолго. Хочу их прокачать». Мана после полного воссоединения ножа буквально хлестала во мне через край. Поэтому и с мономатами я в этот раз управился не в пример быстрее. Буквально пять минут, и оба ствола приобрели способность к пробиванию магических щитов, пусть и не абсолютную. Совсем хорошо было бы, если бы получилось наложить похожие заклинания на винтовки солдат, которые шли с нами, но, увы, с обычным огнестрелом такое не сработает. Пришлось бы либо заряжать каждый патрон в отдельности, причем эффект не продержался бы долго, максимум час-другой, из-за маленьких размеров самого патрона, либо переделывать магазины, чтобы вместить в них еще и мановую батарею и артефакт, который будет питаться из нее маной, заряжая каждый последующий выстрел. Так что удел простых солдат — простые же тротлисты, не снаряженные дымными доспехами. Если, конечно, такие там найдутся. А если не найдутся, то сразу у троих солдат за спиной, почти как у Адама, я заметил трофейные мечи тротлистов. Не иначе, как сегодня эти клинки повернутся против своих хозяев. Мы с Виктором сразу договорились, что он командует своими людьми, а я — своими, чтобы не творить хаос и неразбериху. Он легко согласился, разве что пытался переманить к себе Ванессу, чтобы она была на виду, но та тут же отказалась, утверждая, что будет в большей безопасности со мной, и Виктор, секунду подумав, даже с этим согласился. Адам, услышав это, ехидно улыбнулся. «Нашим транспортом стал тот самый небольшой самолет, что стоял посреди ангара». Нокс не упустил шанса спросить, почему он такой убогий, нереактивный и все такое, на что Адам ему с усмешкой ответил, что если бы мы полетели на реактивном, то мы бы даже высоту нормально набрать не успели, как уже пора было бы прыгать. Не говоря уже о том, что с реактивного самолета прыгать, все равно, что в бетонный бассейн без воды, поддержала его Ванесса, ожидая, когда в самолет погрузятся солдаты. Потоки воздуха такие мощные, что переломают тебя, как деревянную куклу. Заштурвал, снова сел Адам я уже даже перестал удивляться талантам и способностям этого человека что не возьми он все умеет стрелять управлять дроном драться на мечах вести переговоры пудрить мозги противникам управлять машиной самолетом и наверное даже космическим кораблем эй адам я решил спросить напрямую благо сидел совсем рядом в пассажирском кресле есть что то чего ты не умеешь да готовить легко ответил адам врешь Я укоризненно посмотрел на него. «Ладно, вру», — так же легко согласился Адам. «Готовлю я отлично, а вот чего я не умею, так это рисовать. Всегда какие-то каракули получаются, беда да и только». Уверен, что каракули у него получаются только если он попытается нарисовать что-то художественное, а вот всякие чертежи и схемы он составляет с точностью компьютера, и за время, меньшее, чем нужно мухе, чтобы один раз махнуть крылышком». Адам принялся щелкать тумблерами на панели, и каждый из них приводил к своему эффекту. То свет в кабине загорелся, то пропеллер дрогнул и начал раскручиваться, то аппарель, по которой мы залезли внутрь, поднялась. Когда все переключатели заняли свои места, самолет задрожал и пополз по ангару в сторону раскрытых ворот. Выведя аппарат на взлетную полосу, Адам развернул его в нужную сторону и потянулся к рации. Центр, это борт 4216, к взлету готов. 42.16 это центр. Взлет разрешен», — раздалось в ответ. «Принято». Адам повесил рацию на крючок и коротко бросил в салон начинающийся прямо за спинкой его кресла. «Надеюсь, никого из вас не тошнит в самолете, потому что мы взлетаем». Пропеллер набрал обороты, смазываясь в один полупрозрачный круг. Фюзеляж задрожал, чуть приподнялся, а потом Адам отпустил тормоза, и самолет покатился по взлетной полосе, наращивая скорость. Безопасник несколько секунд держал штурвал мертвой хваткой, и когда самолет ощутимо оторвался от земли, плавно потянул его на себя. Я никогда до этого не летал на самолетах. На грифонах летал, на Пегасах летал. Даже на драконе один раз летал. Правда, против его воли, и вместо седла у меня была только рукоять меча по самую гарду, погруженная в основание его черепа. Но ничего из этого не сравнится с полетами на самолете когда организм ощущает себя так, словно его закрыли в огромную стеклянную банку, а потом подкинули в воздух и забыли поймать. И банка тоже забыла упасть. А еще, похоже, именно меня и тошнит в самолете. Я сплюл короткое зеленое плетение, которое моментально привело меня в порядок. В желудке перестал ворочаться скользкий комок. В голове прояснилось, и все стало приемлемо. Я обернулся в салон, чтобы убедиться, что там действительно у всех все хорошо и никому не требуется такого же целительного плетения. Поймал слегка тревожный взгляд Ванессы, улыбнулся, и тревожность тут же пропала. Ванесса улыбнулась мне в ответ, и я сразу перевел взгляд на Адама. «Сколько лететь?» «Да уже почти!» Загадочно ответил Адам через микрофон больших наушников, таких же, как те, что были у меня на голове, а потом развернулся в салон и закричал, перекрывая шум мотора. «Виктор, пора вызывать! Пусть начинают!» «Понял», — тем же тоном ответил Виктор и непонятно откуда достал рацию. «Сейчас вызову». Я вытянул шею, пытаясь разглядеть с высоты горячие источники, но мы шли так высоко, что все, что я увидел, это крошечный темный квадратик на светлой, иссушенной солнцем и ветром, потрескавшейся земле мертвой зоны. Единственное место, в котором есть жизнь. И магия. «Что-то не так!» — закричал Виктор из салона. Его голос был взволнованным. — Мне не отвечают! — Не отвечают? — Адам коротко обернулся в салон. — Никто не выходит на связь! Нет ответа! Виктор всплеснул руками. — Прикрытия не будет! — А как мы будем высаживаться? — спросил кто-то из солдат. — Нас же перестреляют еще на приземлении! Адам секунду подумал, сдвинув брови так плотно, что даже очки на лице слегка приподнялись, а потом коротко уронил. Операция отменяется. — Стоять! Также коротко уронил я и принялся расстегивать ремни, которыми был пристегнут к креслу. Еще не все потеряно. — Поясни. Адам повернулся в мою сторону. — У тебя есть идеи, как сделать так, чтобы нас всех не постреляли, пока мы падаем на парашютах? Если да, то самое время их выдать, потому что мы или прыгаем сейчас, или не прыгаем вообще. — Да, есть одна идея. Я поднялся в полный рост, протянул руку и щелкнул тумблером, который открывал парель. «Просто надевайте парашюты и следуйте за мной». Разбежавшись по короткому фюзеляжу, я рыбкой нырнул в приоткрывшуюся щель в аппареле, вылетая из самолета. «Стой!» — раздалось в спину. «Парашют!»